Благородный господин Баян не желает разговаривать с вами на бичи, объяснил священник. Поэтому я буду выступать в роли переводчика. Он вас приветствует и предлагает сесть. Прислонившись спиной к центральному шестому юртей, сидел слуга. Он громко храпел, но тут же проснулся и поставил второе кресло напротив хозяина. Баян засучил широкие рукава халата, Было видно, что он с удовольствием притвкушает игру. Он показал на огромного персидского кота, торжественно восседавшего на столе. Благородный господин спрашивает, не мешает ли молодому человеку присутствие его старого любимца, Богра. "Нет, нет", ответил Уолтер. "Скажите ему, что я люблю кошек, а этот кот удивительно красив". Гот не мигая уставился на юношу огромными янтарными глазами. Баян тоже очень внимательно изучал Олтера, и тому стало неприятно от этих взглядов. Господин спрашивает, разбирается ли его гость в военной тактике. Олтер покачал головой. Я так мало в этом смысле, что не посмею выразить своё мнение по этому поводу в присутствии великого баяна. Баян довольно кивнул крупной головой, но тем не менее начал высказывать свои соображения, базируясь на изучении лежавшей перед ним карты, а священник негромко переводил. Мы называем страну Манджу жёлтой подушкой, сказал Баян, ведя пальцем по границ. Она бесформенная, мягкая и податливая. Армии великого хана желают покорить Манджу, и забрать все пограничные провинции на юге, применяя Тулугму, внезапную атаку с фланга. Но им это никогда не удается. В его глазах светилась хвастливая монгольская гордость. Он говорил так быстро, что отец Теодор начал нервничать и поближе придвинулся к нему, чтобы успеть понять смысл высказанного, но все равно с трудом справлялся с задачей и стал заикаться. У меня есть другой план. Он не является секретом, потому что с самого начала компании всё станет понятно. Олтор внимательно слушал хозяина, рассматривая при этом убранство юрты. В ней было столько вещей, что он удивился, как слуги умудряются всё складывать и упаковывать каждый день. Было даже большое зеркало. Баян был весьма честлавный человек, и это качество проскальзывало в каждом его жесте и слове. Кроме того, в юрте стоял большой сундук, ещё один стол, где лежали карты, и широкий помост, на котором спал полководец. Слуга снова прислонился к шестуй и захрапел громче прежнего. В воздухе витали соблазнительные ароматы, и время от времени колыхался занавес у задней стенки. Олдер понял, что в юрте находилась женщина. Жёлтая подушка продолжал боян подобно осьминогу протягивающему свои щупальца во всех направлениях. Если отрезать ему одно щупальце, то на его месте вскоре вырастет другое. Но если нанести удар по голове и пронзить жизненно важный орган, то щупальца сразу обмякнут, а потом вообще отпадут. Боян наклонился вперёд. Его удивительные глаза сверкали. Те, кто последует за армиями бояна, увидит, как те спустятся вниз по реке Хан, пересекут могучую Инзы, а затем прямо отправятся в Кинсай. Когда Кинсай пойдёт, будет легко покорить Манджу.